Глава четырнадцатая. Разговор в тайге. Саламдега припоминает старых знакомых. Двое с лошадью. Проводники к Диверсанты обманывают Саламдегу. Катастрофа на переправе. Голодный паёк. Вор. Попытка Саламдеги к бегству. Саламдига и Рыжий вышли из стобища с рассветом. До ближайшего стобища предстоял напряженный двухдневный переход, поэтому Саламдига торопил своего спутника. Они ушли достаточно далеко, когда носящий фамилию Храпова сказал Саламдиге. «Мне кажется, мы с тобой когда-то встречались, любезный». Саламдига не сразу понял. Он повернул свое бронзовое круглое лицо в сторону Рыжего и с недоумением улыбнулся. Веселый по натуре человек, Саламдига принял слова своего спутника за шутку. «Ты не понял меня?» — спросил Рыжий. «Моя мало-мало худо понимая русский», — извинительно улыбнулся Орач. «Ты не знал меня раньше?» «Давно, 15 лет назад. Не знал меня?», меня — тыкал он себя пальцем в грудь. Поняв, что страховой агент говорит серьезно, Саламдига подумал, что-то припоминая. «Моя, думай, однако», — заговорил он, «тебе мало-мало знакомы есть. Партизаны, однако, ходи». «Правильно, правильно, вот и вспомнил», — воскликнул Рыжий. «Мы к партизанам уходили на Амур, а ты нас вел через Всехота Олень, помнишь?» «Моя теперь хорошо помнить тебе», — оживился Саламдега. «Дубенцов начальник, компания Хадисы к Дзему, Дубенцов находи много железа, Где его теперь живи? Как тебе фамилия? Рыжий хотел было ответить, но Орочи, опередив его, воскликнул. Моя, помни, помни теперь, Петров, тебе тогда учись школа Владивосток, компания Дубенцов ходе, мало-мало работой Распутывая в памяти нить давно минувших событий, Соломдиган не подозревал, что тем самым он окончательно закрывает себе путь обратно в родное стубище Под вечер впереди на тропе послышал салай собаки. «Однако люди есть там», — сказал Урач, всматриваясь в сумрак леса и прислушиваясь. Когда спустились под косы в темный распадок, увидели там навьюченную лошадь и двух неизвестных дождевиках и пролифенных зюдвисках. Лошадь паслась в густом пыре, люди сидели у ручья, курили. Рядом с ними лежали три винчестера. «Здравствуйте, добрые люди!» — произнес Петров. «Далечили, путь держите!» Судзуки и Ставрок это были они, с радушием встретили подошедших. «Уж так далеко держим путь, что и сами толком не знаем куда!» — смеясь сказал Судзуки. «Присаживайтесь, товарищи! Отдохните в нашей компании!» Петров, а за ним и Саламдига, сбросили свои рюкзаки и присели на камнях у ручья. При этом Петров, присаживаясь рядом со Ставруком и Судзуки, шепнул, чтобы его теперь называли только Петровым. «Вот отстали от экспедиции», — мрачно заговорил Ставрук, гася в ручье папиросу. «Должна бы идти по этой тропе, а следов не видать». «Это что же за экспедиция?» — спросил Петров, подмигнув при этом Ставруку. «Геолог есть такой, Дубенцов, может, слыхали?» «Моя хорошо, ему знакомый», — воскликнул Саламдега, пришедший в большое возбуждение. Он и Петров наперебой стали вспоминать и рассказывать о том, как пятнадцать лет назад они вместе с Дубенцовым пересекали Сихота-Олень, какие приключения встречали на пути, как Дубенцов нашел месторождение железа. «К этому-то месторождению идет теперь наша экспедиция», — объяснил Судзуки, выслушав Саламдегу и Петрова. «А вот мы отстали от нее и теперь решительно не знаем, где искать Дубенцова». Саламдега с жаром начал рассказывать, каким путем можно пройти к Сыгдзиму, но ни Судзуки, ни Ставрук никак не могли понять то, что он говорил. «Сколько дней идти туда?» — спросил Ставрук. «Моя думает двадцать дней», — предположил Саламдига. «Эгегеге», — воскликнул Ставру, — «конечно же, мы никогда так не найдем свою экспедицию, только хуже заплутаемся».